Глава пятая. Завтрак Велины, как всегда, состоял из крепкого сладкого чая и двух бутербродов с колбасой. Тиона и ее мама редко готовила утром что-то другое, поскольку всегда спешила на работу. У нее не было ни минуты, чтобы задерживаться на кухне, а в последние месяцы и вовсе не хватало времени на макияж и красивую укладку. Вместо этого она закручивала волосы в высокий хвост, наносила на губы гигиеническую помаду и сразу направлялась в прихожую, где находился шкаф с верхней одеждой. После общения с Лукой девушка начала присматриваться к действиям и поступкам матери, к ее внешнему виду, разговорам и общему настроению. Эвелине не верилось, что она, оказывается, не замечала перемен в матери, поэтому хотела найти подтверждение или опровержение словам парня. Вот только... Сидя напротив матери, Эвелина с горечью осознала, насколько была слепа. И уже долгое время. Тиона действительно изменилась. Тёмно-каштановые волосы до плеч в последний раз были окрашены пять месяцев назад, отчего седина тут и там блестела на отросших корнях. округлое лицо стало еще круглее из-за прибавившихся к общему весу 10 килограммов. Под карими глазами залегли тени, которые придавали взгляду мрачный и усталый вид. А отсутствие улыбки на тонких губах дополняло образ несчастьем. Кроме прочего, изменился стиль одежды Тионы. Она перестала носить красивые, яркие вещи, отдавая предпочтение серым вязаным кофтам, широким штанам и стоптанным кроссовкам. Пять лет назад в таком виде Тиона ходила лишь дома, а сейчас порой убегала на работу в домашних костюмах. Эвелина не могла поверить, что заметила все это только сейчас, да еще не сама, а от Луки. Парня, который даже не был знаком с ее матерью. Стыд охватил Эвелину. Как она могла называть себя хорошей дочерью, если проглядела, как самый близкий сердцу человек изменился? Чувство вины пробудило в девушке желание помочь матери вновь стать яркой и жизнерадостной. Эвелина решила, что приложит все усилия, но добьется возвращения прежней счастливой Тионы. «Мам, а ты веришь в судьбу?» спросила Эвелина с набитым ртом. Тиона неопределенно пожала плечами и встала из-за стола. Кухня не была просторной. Большую ее часть занимали старенький кухонный гарнитур, круглый стеклянный стол и высокий холодильник. Оставшееся пространство было настолько тесным, что Эвелине пришлось отодвинуть стул. Только тогда Тиона смогла положить колбасу в холодильник. «Я верю в то, что наша жизнь зависит от наших же поступков, а все неожиданные события, которые приписывают судьбе, «Простые случайности, выпавшие тебе по теории вероятности». Эвелина хмыкнула на последние слова матери. Лука точно оценил бы такую фразу. «Но теорию вероятности в какой-то степени можно назвать судьбой», неожиданно заключила девушка. «Тебе порой выпадает то, о чем раньше мог лишь мечтать, например, встреча с будущей любовью». Это была самая глупая подводка к вопросу, которую только слышала Эвелина. Однако разве можно как-то иначе подобраться к вопросу о взглядах матери на возможное отношение с кем-нибудь? У Эвелины не было ни одной мысли на этот счет, поэтому сказала первое, что пришло в голову. в чем чём-то ты права», — согласилась Тиона и забрала у дочери пустую кружку, сразу помещая ее в раковину к другой грязной посуде. «А ты не хочешь начать с кем-то встречаться?» — осторожно спросила Эвелина. «Или хотя бы сходить на парочку свиданий?» она удивленно взглянула на дочь. «Так ты нормально относишься к тому, что я могу кого-то привести домой?» Она была поражена. Так, словно никогда прежде, не допускала и мысли, чтобы привести домой мужчину и назвать его своим парнем или женихом. Реакция матери еще сильнее надавила на совесть девушки. Эвелине следовало гораздо раньше поговорить с матерью на эту тему. «Конечно!» — уверенно кивнула Эвелина и мягко улыбнулась. Главное, чтобы другой человек делал тебя счастливой». Губы Теоны изогнулись в ответной улыбке. «Спасибо», — тихо поблагодарила она, а после грустно вздохнула. «Но у меня все равно не получается найти нормального мужчину. Кругом безответственные фики. Так что не видать тебе посторонних в нашем доме еще лет сто». «А вдруг ты внезапно встретишь достойного кандидата?» «Это будет настоящее событие». Уже весело ответила тиона и, взглянув на часы, поспешила в прихожую. «Начинай собираться. Я пойду машину прогрею. Ночью на улице был холод собачий. Замёрзло все, наверное». Эвелина едва не поперхнулась бутербродом, быстро запихнув его в рот. «Стой!» — Приглушенно прокричала она и мгновенно догнала Тиону, которая уже была в прихожей. «Я поведу и прогрею, а ты можешь сделать макияж. Давно не видела тебя накрашенный. Для пущей убедительности Эвелина широко улыбнулась, молясь всем богам, чтобы план сработал. К счастью, Теона не обратила внимания на странное поведение дочери и задумчиво осмотрела себя в зеркале. Объемные штаны с начесом, махровые носки и вязаная серая кофта явно больше подходили для дома, нежели для работы на виду у десятка людей. «Думаешь, мне стоит сегодня накраситься и принарядиться?» — неуверенно спросила она. Дочь энергично кивнула. Да! Твою красоту нужно показывать, а не прятать! Решительно заявила Эвелина и принялась одеваться. Поэтому давай, поколдуй над собой, а я подожду тебя в машине. Схватив с тумбочки портфели ключи от машины, девушка обулась и выбежала из квартиры. Тиона же, как и договорились, вернулась в свою комнату, чтобы переодеться и накраситься. На улице стало значительно теплее, чем ночью, но холод не отступал. Эвелина сильнее запахнула расстегнутую куртку и бегом направилась к машине. На лобовом стекле под дворниками торчал клочок бумаги с каким-то текстом. Эвелина догадывалась о содержании записки. Та огласила. «Ночью какая-то девчонка из нашего подъезда слила бензин из вашего бака. Я пытался ее догнать, но она скрылась вроде бы на шестом этаже. При следующей встрече обязательно притащу ее к ментам, а пока будьте осторожны и придумайте какую-нибудь защиту на бак. особые примета девчонки — рост 170, худощавая, светлые волосы, черный пуховик до колен. «Если встретите ее, позвоните по номеру плюс семь девятьсот девяносто девять Мы вместе пойдем в участок». Эвелина насмешливо фыркнула. «Всем бы таких ответственных соседей». Засунув записку в карман, девушка внимательно осмотрела свое место преступления. Помимо притоптанного снега, не было ни одного следа, указывающего на ночной инцидент. Облегченный вздох слетел с губы Велины, и она со спокойной душой села в машину, где лишь со второго раза сумела завести двигатель. Похоже, мороз ночью действительно был сильный. Неожиданно зазвонил телефон. Велина знала, кто хочет с ней поговорить, поэтому ответила, не глядя. «Я в машине. Мама должна спуститься с минуты на минуту». «И тебе привет», — шепотом поздоровался Лука. «А я пока в ванной тяну время. Что с баком?» Эвелина перевела взгляд на приборную панель. Предупреждающая лампочка о низком уровне топлива горела красным. «Мама приехала уже с горящей лампочкой», — сообщила девушка. «Не мигающей, а горящей. После слива бензина совсем скоро станет по нулям». «Отлично», — одобрительно прошептал Лука, как вдруг на заднем плане послышался громкий стук. «Папа, у меня живот прихватило. Еще пять минут, и я выйду». Эвелина прыснула со смеху и увидела, что мать вышла из подъезда. Даже с такого расстояния девушка заметила изменения в облике тионы. На ногах были не уги, а сапожки на небольшом каблуке, которые хорошо сочетались с выглядывающим из-под пуховика темно-синим платьем до колен. Черный берет на распущенных каштановых волосах удачно прикрывал седину. По мере приближения тионы к автомобилю Эвелина обнаружила на лице матери долгожданный макияж. Тональный крем скрыл несовершенство кожи и придал ей здоровый сияющий вид. Тушь красиво удлинила ресница, а светло-коричневая помада придала губам объем. С таким макияжем Тиона помолодела на несколько лет и расцвела. Эвелина не смогла не улыбнуться от красоты матери. «Я удержу его еще минут на пять», — раздался голос Луки из динамика телефона. «А вы поторопитесь». «Мама подходит к машине», — тихо проговорила Эвелина. «Я напишу тебе сразу, как только наш план придет в действие». Не дождавшись ответа, она сбросила вызов и спрятала телефон в кармане куртки. В это же мгновение Тиона открыла дверь и села на пассажирское сиденье рядом с дочерью. «Нам надо не забыть заехать на заправку. Осталось литра два или три». «Да», — деловито кивнула девушка, — «заедем». Умолчать некоторые условности вовсе не ложь. Этой мыслью Эвелина успокаивала себя всю дорогу, пока аккуратно выезжала со двора, а после выруливала на объездную трассу, которая тянулась вдоль складов и полей, раскинувшихся за городом, и в час пик была практически свободной. Многие жители близлежащих кварталов использовали ее, чтобы избежать пробок и спокойно попасть в другие районы города. Правда, таким образом им приходилось преодолеть в два раза больше километров, но зато получалось быстрее по времени. Начинало светать. Ковер снега, разосланный по всей округе, поблескивал в свете восходящего солнца. Тиона с восхищением любовалась заснеженным пейзажем, а в машине негромко играла подборка лучших песен Элвиса Пресли. Постепенно автомобиль начал сдавать ход. Тиона нахмурилась и непонимающе взглянула на дочь. «Почему ты сбавляешь скорость?» Эвелина приложила почти все усилия на то, чтобы правдоподобно изобразить шок и растерянность. «Я... не знаю». Намеренно отрывисто пролепетала она. «Я ничего не делала. Машина сама останавливается». Теона резко выпрямилась и посмотрела по сторонам. Ближайшая заправка располагалась в десяти километрах отсюда. Вся надежда на проезжающих мимо водителей. «Давай на обочину». Велина послушалась указаний матери и съехала на обочину ровно перед тем моментом, как машина полностью заглохла. Возможно, если бы вся ситуация не была одной большой проделкой Эвелины и Луки, девушка бы запаниковала в духе мышонка из мультфильма «Реальная белка», который кричал «Мы все умрём!». Примечание «Реальная белка». Приключенческая анимационная комедия 2014 года. Режиссер Питер лепениотис К счастью, она была абсолютно спокойной и лишь создавала видимость испуга, пока украдкой писала кое-что Луке. Готово. Вот что гласило сообщение, пришедшее на телефон Луки. Парень удовлетворенно кивнул. План выполнялся строго шаг за шагом. Именно так, как Лука и предполагал. «Пап, можно поскорее? Мне сегодня нужно пораньше в школу». Отец заинтригованно взглянул на сына. Максим Александрович был человеком серьезным и строгим, что полностью отражалось в его внешности. Посидевшие волосы всегда идеально уложены назад с помощью толстого слоя геля для укладки. В бороде невозможно заметить хотя бы один торчащий волосок. Все сбривалось подчистую практически каждое утро. Густые брови пребывали в идеальной форме благодаря ежедневной коррекции пинцетом. Отец Луки всегда тщательно следил за собой, чтобы выглядеть еще привлекательнее, чем был от природы. Выразительные голубые глаза, тонкие губы, волевой подбородок и высокие скулы — все это до сих пор делало Максима одним из самых красивых мужчин его возраста а высокий рост и подтянутое телосложение лишь еще больше играли на руку. Особенно, когда Максим надевал строгие костюмы, подчеркивающие его подтянутую фигуру. Он всегда выглядел статно, властно и излишне самоуверенно. Поэтому даже неудивительно, что и Лука нисколько не сомневался в себе. «Ты просидел в туалете 10 минут», — напомнил Максим, однако прибавил скорость. «А зачем тебе пораньше в школу?» «Я помогаю однокласснице с математикой без долгих размышлений соврал лука мы договорились что утром я проведу контрольную проверку ее знаний отец одобрительно кивнул молодец сынок рад что ты наконец то оставил в прошлом ту трагедию и начал общаться с девушками может и встречаться с кем то начнешь в голосе отчетливо слышалась радость за успехи сына которых на самом деле не было лука по прежнему не отпустил прошлое и теперь испытывал вину за то что дал отцу ложную надежду конечно Тихо вымолвил он и внезапно заметил белый автомобиль на обочине. «Ой, пап, кажется, кому-то нужна помощь». «С чего ты взял? Наверное, просто так остановились». «Нет, ты присмотрись, они обе выходят из машины». Максим удивленно вскинул брови, покосился на сына, а после пригляделся к автомобилю, припаркованному вдалеке. Из него действительно вышли два человека. Вот только изрядное расстояние мешало Максиму распознать их пол. «Как ты понял, что это женщина?» Лука испуганно замер на месте от осознания собственной оплошности, но в следующую секунду с невозмутимым видом проговорил. «Нюх подсказывает». Максим ухмыльнулся шутки сына. «Ты у нас провидец, что ли? Ладно, скоро сами увидим, что произошло». Подъехав ближе к чужому старенькому автомобилю, Максим затормозил и выбрался из салона. Лука последовал его примеру. «А у тебя и впрямь нюх» пробормотал Максим, внимательно рассматривая Тиону и Эвелину. «Дамы, вам помочь?» Не дожидаясь ответа, мужчина уверенной походкой направился к Тионе. Она была взволнованной и смущенной. Взгляд то и дело нервно скакал от Максима к проезжающим мимо автомобилям, словно женщина боялась, что кто-то заметит ее явно неравнодушный взгляд, обращенный на незнакомца. Но от Максима ничего не укрылось. Ему показалось, что Тиона выглядела очаровательно в своем естественном любопытстве и смущении, и он не смог сдержать мягкой улыбки, так и норовяще остаться подольше на губах. У нас закончился бензин, и машина заглохла, сконфуженно сообщила Тиона и нервно выдохнула. Нам бы бензин не помешал, или эвакуатор. Думаю, мы могли бы съездить на заправку и набрать. О, Эвелина! Неожиданно воскликнул Лука. «Пап, это моя одноклассница Эвелина, я помогаю ей с математикой. И знаешь, сейчас вспомнил, что у нас вот-вот начнется литература, нам нужно успеть на урок. Говорят, какое-то важное сочинение будем писать, поэтому опаздывать нельзя». С каждым словом Лука делал шаг к растерянной Эвелине, пока в итоге не очутился рядом с девушкой. Приобняв Эвелину за плечи, он с серьезным видом предложил. «Мы можем их подвести, а машиной пусть займется Иван». Иван был помощником Максима и зачастую выполнял множество личных поручений, не связанных с рабочими обязанностями. Разумеется, он получал неплохую прибавку, поэтому такой расклад всех устраивал. Максим задумался над предложением сына. «Можно и так. Мы все спешим по своим делам, а Иван все равно рядом живет. Он как раз должен скоро выехать на работу». Мягкая улыбка не покидала губы Максима. Отец Луки был очень приветлив. Этот красивый и солидный мужчина с подкупающим и добрым взглядом голубых глаз взбудоражил сердце Тионы. Я не знаю, окончательно застеснялась Тиона, украдкой поглядывая на Максима. Как-то неудобно. Лука внимательным взглядом окинул сначала отца, а после Тиону. Между ними уже появился искрящийся интерес, который можно было заметить даже невооруженным глазом. Взгляд Максима будто приклеился к женщине. Неотрывно наблюдая за ней, он лишь на пару мгновений глядел куда-то в сторону. От такого пристального внимания Тиона мялась, боялась смотреть на него, но в то же время не прекращала нежно улыбаться. Лука, в свою очередь, тоже улыбнулся, хотя и мысленно. Как гладко складываются обстоятельства. И чтобы они и дальше шли как по маслу, парень пихнул Эвелину локтем в бок. Девушка, непонимающе нахмурилась, уставилась на Луку и вновь получила настойчивый тычок в бок. «Скажи что-нибудь», — едва слышно прошептал Лука. «Что?» — прошепела Эвелина. «Что угодно. Главное, чтобы твоя мама согласилась». Первое правило импровизации — всегда соглашаться. Эвелина помнила об этом, поэтому без долгих размышлений уверенно проговорила. «Мам, нам правда надо ехать. Я-то чуть не забыла, что у нас сегодня важное сочинение, а Лука напомнил. Изольда Григорьевна не даст нам спуску». «Да-да» кивнул Лука. «Пап, звони Ивану!» Максим задумчиво посмотрел на сына. На пару мгновений парню показалось, что отец что-то заподозрил, ведь его инициативность и настойчивость были слишком навязчивыми. Однако мужчина тут же повернулся к Теоне. «Что скажете?» — приятным голосом спросил он. «Иван уже должен выехать. Он будет здесь минут через пять. Мы оставим ключи на колесе, а он возьмет их, разберется с бензином и вернет вам машину прямо на работу. Только назовите адрес». Во взгляде Тионы появился огонек сомнения. Как бы сильно ей не нравился Максим, она не привыкла опрометчиво доверять незнакомцам. Вдруг кто-то таким наглым способом хочет присвоить машину себе? Тиона неуверенно взглянула на автомобиль. Если кто-то и собирался его угнать, то только для того, чтобы сдать на металлолом. Он слишком стар и, ко всему прочему, два раза в год оказывался в автомастерской. На такое корыто поведутся только отчаянные, но уж точно не человек с машиной за несколько миллионов рублей. Да еще и отец одноклассника и ее дочери. «А вам не сложно с нами так возиться?» — проговорила Тиона, невинно взглянув на Максима. Он по наклонил голову и снова улыбнулся. «О, нет, нам совсем не сложно. Прямой зрительный контакт вынудил Теону стыдливо потупиться, что показалось Максиму чрезвычайно очаровательным. Лука бдительно наблюдал за взрослыми, радуясь успеху. Они идеально подходили друг к другу. Хорошо смотрелись вместе, а их личностные качества были во многом схожи. Оба социально неловкие и мягкие по натуре. «Тогда давайте выезжать!» — предложил Лука и опять толкнул девушку в бок. «Велина, забери вещи из машины!» Девушка возмущенно зыркнула на Луку. Ей не нравился командный тон парня, но ему было абсолютно все равно. Он вновь нагло пихнул Эвелину, чтобы одноклассница пошевеливалась. «Нельзя ли повежливей?» — прошептала она, но послушно забрала из машины вещи вместе с ключами. «По-любому заморозил задницу, вот и спешит». Как и в прошлый раз, Лука был в тонком черном пальто. Шапка, шарф или перчатки отсутствовали, как, впрочем, и у отца. Впервые увидев Максима Александровича и его расстёгнутое нараспашку черное драповое пальто, Эвелина поняла, Лука однозначно сын своего отца. «Я все слышу». Эвелина виновато скосила взгляд, когда Лука забрал у нее ключи и положил на переднее колесо с водительской стороны. «Готово!» — гордо сообщил парень. Максим благодарно кивнул, а затем доброжелательно и вежливо обратился к Теоне. «Тогда давайте сядем в мою машину. Я уже написал Ивану, он подъедет с минуты на минуту». «Спасибо» улыбнулась в ответ Теона и направилась к автомобилю Максима. Ему, наверное, понадобится мой номер телефона. Максим галантно помог Теоне устроиться на переднем пассажирском сидении, подмечая, как ее щеки порозовели от невольной близости. «Не волнуйтесь, мы сейчас обменяемся номерами», — заверил мужчина и, проследив, чтобы дети сели сзади, устремился к водительскому месту. «А еще назовите адрес, куда надо будет подогнать машину». Пока родители обменивались телефонами и мило беседовали, Лука полностью переключился на Эвелину. Самодовольство так и плескалось в его голубых глазах, а на губах играла широкая победоносная улыбка. Девушке не нужно было даже смотреть на парня, чтобы догадаться, насколько Лука гордился собой. «Кто там сомневался в моих подсчетах?» С ехидством прошептал он на ухо Эвелине. «Математика — сила». Теплое дыхание парня приятно прошлось по ее щеке, и по коже Эвелины пробежал табун непрошенных мурашек. Девушка сглотнула и тихо выдохнула. Сердце отбойным молотком грохотало в груди. «Теперь я понимаю, почему математичка без ума от тебя!» Деланно весело заявила Эвелина и слегка толкнула парня в грудь, чтобы он отстранился. «Ты же единственный, кто использует формулы в повседневной жизни!» Лука, пышущий самодовольством, отодвинулся. «Они действительно могут пригодиться!» Девушка выгнула левую бровь, молчаливо демонстрируя свою позицию, и взглянула на взрослых. Продолжать разговор нет смысла. Лука не отступится от своего мнения. Да к тому же сейчас гораздо любопытней следить за Максимом и Тионой. Они всецело заинтересовались друг другом, обсуждали общее увлечение, шутили, смеялись и все больше раскрывались. Даже со своего места Эвелина видела улыбку матери и подмечала оживленный блеск в ее глазах и неожиданно для самой себя признала, что идея Луки отличная.